Айзек Азимов, Академия, Академия и Земля Памяти Джудилин Дель Рей 1943-1986 Гиганта мысли и духа История Академии 1 августа 1941 года Когда мне исполнился 21 год, я заканчивал химфак Колумбийского университета и уже три года профессионально писал научную фантастику. Я торопился встретиться с Джоном Кэмбеллом, редактором «Астандинг», которому к тому времени уже продал пять рассказов. Я спешил поведать ему о новой идее, которая у меня появилась. Она состояла в том, чтобы написать историю будущего, рассказать о падении Галактической Империи. Мой энтузиазм, должно быть, оказался настолько захватывающим, что Кэмпбелл пришел в такое же возбуждение, как и я. Он уже не соглашался, чтобы я написал только один рассказ. Он хотел заполучить целую серию, в которой прослеживалась бы вся тысячелетняя история беспорядков, в промежутке между падением Первой Галактической Империи и подъемом Второй. Все это должно быть освещено с позиции науки психоистория, которую мы с Кэмпбеллом совместно и придумали. Первый рассказ появился в майском 1942 года, а второй в июньском выпуске «Эстэндинг». Они сразу же стали популярными, и Кэмпбелл объявил, что до конца десятилетия я должен написать еще шесть рассказов. Эти рассказы, впрочем, становились все длиннее. В первом было только 20 тысяч слов. Два из последних трех были уже длиной по 50 тысяч слов каждый. К тому времени десятилетие кончилось, я все больше уставал от этой серии, вскоре забросил ее и перешел к другим вещам. Однако как раз тогда разные издательства начали выпускать научно-фантастические произведения в твердых обложках. Одним из таких издательств была небольшая фирма «Гномпресс», которая опубликовала мою серию «Академия» в трех томах. «Академия» 1951 год, «Академия Империи» 1952 год и «Вторая Академия» 1953 год. Они получили известность как трилогия об Академии. Книги расходились с большим трудом, поскольку у «Гном Пресс» не было денег, чтобы рекламировать и продвигать их на рынке. Я же не получил ни сообщения об их выпуске, Ни гонорара. В начале 1961 года мой тогдашний редактор в Double Day Тимоти Селдес оповестил меня, что получил прошение от иностранного издателя позволить ему переиздать книги об Академии, поскольку права на них не принадлежали Double Day. Он передал эту просьбу мне. Я пожал плечами. Это неинтересно, Тим. Ведь никто даже не подумал выплатить гонорар за эти книги. Сэлдес ужаснулся и тотчас же вступил в переговоры с Гном Пресс, которая к тому времени была уже умирающей фирмой о приобретении прав на издание моих сочинений. И в августе того же года книги Вместе с Я-Робот стали собственностью Даблдей. «Дабл издала трилогию под одной обложкой и распространила через клубы любителей фантастики. Начиная с этого момента, популярность серии «Академия» пошла вверх, и на мой счет стали поступать солидные гонорары. В 1966 на Всемирной конвенции, проходившей в Кливленде, Фены голосовали по категории «Лучшая серия всех времен». Тогда, первый и последний раз, эта категория была включена в номинационные списки премии «Хьюга», и трилогия об Академии была ее удостоена. Фэны все настойчивее просили меня продолжить серию. Я вежливо отказывался. Но все же меня очаровывало то, что люди, еще не родившиеся на свет, когда эта серия начиналась, впоследствии увлеклись ею. Дабл Дэй, однако, восприняла все требования гораздо серьезнее, чем я. Они потворствовали мне 20 лет, но поскольку требования становились все настойчивее и многочисленней, их терпение лопнуло. В 1981 они сказали, что я просто обязан написать еще одну повесть об Академии, и чтобы подсластить пилюлю, предложили мне договор с авансом в 10 раз превышающим обычный. Я согласился, нехотя. Ведь прошло 32 года с тех пор, как я написал последний рассказ об Академии, А теперь меня попросили сочинить что-нибудь длиной на 140 тысяч слов, в два раза объемнее любого из более ранних томов и почти в три раза отдельных рассказов этой серии. Я перечитал трилогию и погрузился в работу. «Край Академии» был издан в октябре 1982 года. А затем случилась очень странная вещь. Книга сразу же появилась в списке бестселлеров Нью-Йоркской Times. Она оставалась там 25 недель, к моему полнейшему изумлению. Даблдей тотчас же заказала мне дополнительные вещи, и я написал две, ставшие частью другой серии: The Robot Novels. А затем пришло время вновь вернуться к Академии. Итак, я написал «Академия и Земля», которая начинается в тот самый момент, когда кончается край Академии. Вы можете освежить свою память, заглянув в нее, но это не обязательно. «Академия и Земля» Самостоятельное произведение. Надеюсь, оно вам понравится. Айзик Азимов. Нью-Йорк-Сити. 1986 год. Часть первая. Гея. Глава первая. Поиск. Начинается. Начинается. Эпизод первый. «Почему я сделал это?» — думал Голланд Трейвейс. Вопрос был не нов. Со времени своего появления на геи он часто спрашивал себя об этом. Он мог проснуться среди ночи от того, что в висках бился крохотным молоточком неотвязный вопрос. «Почему я сделал это?» «Почему я сделал это?» Сейчас, впрочем, впервые он ухитрился спросить об этом дома, старейшину Геи. Дому было прекрасно известно о мучениях Тревейза, поскольку ткань сознания советника была перед ним как на ладони. Но дом ничего не предпринимал. гей никоим образом не должна была даже касаться сознания Тревайза. И для дома лучшим способом не поддаться соблазну было игнорировать то, что он ощущал. «Сделал что, Трев?» — спросил дом. Ему было трудно называть Тревой за полным именем. Впрочем, тот уже успел привыкнуть к манере гиянцев. «Принял решение, выбрав гею в качестве будущего». «Ты оказался прав, сделав это», — сказал Дом, садясь. Его старые, мудрые, глубоко посаженные глаза глядели из-под на настоявшего перед ним гражданина Академии. «Это ты говоришь, что я прав», — проговорил Трейвис нетерпеливо. «Я, мы, Гея, знаем, что это так». В этом твоя ценность для нас. Ты обладаешь способностью принимать правильные решения, не имея на то полных сведений. Ты выбрал Гею. Ты отверг анархию Галактической Империи, построенной на технологии Первой Академии, и анархию Галактической Империи, построенной на ментальности Второй Академии. Ты решил, что ни та, ни другая не смогут долго просуществовать. Поэтому ты выбрал гею? — Да, — сказал Тревис. Верно. Я выбрал гею, сверхорганизм, целую планету с со всеобщим сознанием и личностью, где любой вынужден говорить «Я, мы, гея», изобретая местоимение для невыразимого. Он беспрестанно ходил взад-вперед. И в конце концов она когда-нибудь сможет стать галаксией сверхорганизмом, охватывающим все скопления Млечного Пути. Он остановился и резко повернулся к дому. — Я так же, как и вы, чувствую, что я прав. Но вы хотите появления галактики, и поэтому удовлетворены решением. Что-то во мне, однако, не желает этого. И по этой причине я не могу так легко принять свою правоту. Я хочу знать, почему я принял это решение. Я хочу убедиться, что я прав, и успокоиться. Мне мало чувствовать, что я прав. Как я могу узнать, что я прав? Что... Какое мое свойство делает меня правым? Я, мы, геи, не знаем, каким образом ты приходишь к правильному решению. Но разве это так важно теперь, когда решение принято? Ты говоришь, за всю планету, не правда ли? За общее сознание каждой капли росы, каждого камешка, даже жидкого ядра? Да. И это же может сказать любая часть планеты, в которой достаточно велика доля всеобщего сознания. И все это всеобщее сознание удовлетворено, используя меня как черный ящик. Черный ящик работает, а что внутри неважно. Это мне не подходит. Я не желаю быть черным ящиком. Я хочу знать, что внутри... Я желаю знать, как и почему я выбрал Гею и Галаксию в качестве будущего, чтобы я мог быть спокойным. Но почему ты так сомневаешься в своем решении? Почему оно так гложет тебя? из глубоко вздохнул и медленно, глубоким и сильным голосом проговорил. «Потому что я не желаю быть частью сверхорганизма. Я не желаю быть никчемной частичкой, которую можно в любой момент уничтожить, если сверхорганизм сочтет это благом для целого». Дом задумчиво посмотрел на Тревайза. «Может быть, ты хочешь изменить свое решение, Трев?» «Это возможно». Ты это знаешь? Я хотел бы изменить решение, но я не могу сделать этого только потому, что оно меня беспокоит. Чтобы изменить его, я должен знать, верно ли прежнее решение, мало просто чувствовать, что оно правильное». «Если ты чувствуешь, что ты прав, значит, ты прав!» Опять этот тихий ровный голос, который так не вязался с состоянием Тревейза, и так злил его. Тогда, полушепотом, пытаясь вырваться из неразрешимых колебаний между чувствами и знанием, Тревейз сказал... «Я должен найти землю, потому что это как-то связано с твоей страстной потребностью знать?» «Потому что это другая проблема, над которой я ломаю голову и чувствую, что между ними есть связь. «Разве я не черный ящик?» «Я чувствую». что связь есть. Неужели этого недостаточно для того, чтобы заставить вас принять это как факт? — Возможно, — довольно равнодушно ответил Дом. — Вот уже тысячи лет, наверное, двадцать тысячелетий люди галактики думают о себе как о выходцах с Земли, Как это стало возможным, что все забыли планету, откуда мы родом? Двадцать тысяч лет — время гораздо большее, чем ты себе представляешь. Мы многого не знаем о ранней истории Империи. В основном легенды, которые почти наверняка вымышлены. Но мы повторяем их и даже верим в них из-за отсутствия чего-либо более надежного. А Земля древнее, чем Империя. Но наверняка существуют какие-нибудь записи. Мой друг Пелород собирает мифы и легенды о раннем периоде Земли. Все, что можно наскрести из любых источников. Это его профессия. и, что более важно, хобби. Но только и есть мифы да легенды. Нет достоверных записей, нет документов. Документов сроком в двадцать тысяч лет? Вещи разрушаются, гибнут из-за небрежности или во время войн. Но должны быть записи записей, копий, копий, копий, копий, копий, копий, Материалы, которые много моложе двадцати тысячелетий. Они изъяты. Галактическая библиотека на Тренторе должна была иметь документы о Земле. На эти документы ссылаются в известных исторических записях. Но документов этих в галактической библиотеке нет. Ссылки есть. Выдержки отсутствуют. Не забывай, Трентер был разграблен несколько столетий назад. Библиотека осталась нетронутой. Она охранялась адептами Второй Академии. И именно эти люди недавно обнаружили, что материалов о Земле больше нет». Они были намеренно изъяты, и притом совсем недавно. «Почему?» — Тревес прекратил расхаживать и пристально посмотрел на дом. «Если я найду землю, я смогу обнаружить, что скрывают...» «Скрывают?» «Скрывают или скрывали...» У меня есть предчувствие, что как только я это обнаружу, смогу узнать, почему предпочел Гею и Галаксию нашей индивидуальности. Тогда, надеюсь, смогу узнать, а не чувствовать, что прав. «Ну, а если я прав», — он безнадежно пожал плечами, — «пусть так и будет». «Если ты чувствуешь, что это так, — сказал Дом, — если ты чувствуешь, что ты должен искать землю, тогда, конечно, мы поможем тебе в меру наших сил. Эта помощь, однако, ограничена. Например, я, мы, Гея, действительно не знаем, где среди необъятной россыпи миров Галактик может находиться Земля. земле. — Все равно, — упрямо сказал Тревес, — я должен искать. Пусть звезд в галактике столько, сколько пыли под ногами. Пусть я буду искать один. Все равно. Эпизод второй. за окружала укращенная природа геи. Температура, как всегда, была приятной, дул свежий, но не холодный ветерок. Облака плыли по небу, время от времени закрывая солнце, и без сомнения, если уровень влажности где-то значительно падал, через какое-то время там обязательно должен был пролиться дождь. Деревья росли ровными группами, подобно садам, и, несомненно, так было по всей планете». Суши и море были полны растительные и животные жизни в надлежащих количествах и в надлежащем разнообразии, чтобы обеспечить нужный экологический баланс, то и другое росло и уменьшалось в численности, медленно колеблясь относительно некоего оптимума. Впрочем, как и численность человеческих существ. Из всего... Открывавшегося узору Тревайза только одно нарушало общую гармонию. Его корабль далекая звезда. Корабль был заботливо и умело вычищен, прибран кем-то из гиянцев, снабжен запасами еды и питья. Его оборудование обновлено, механические устройства проверены и перепроверены. Тревойз сам тщательно осмотрел, и опробовал корабельный компьютер. В топливе корабль не нуждался. Это было одно из новейших гравитационных судов Академии, использовавших энергию всеобщего гравитационного поля галактики. Ее хватило бы для питания всех флотов человечества на все время их существования без заметного уменьшения интенсивности поля. Три месяца назад Тревейс был советником Терминуса. Другими словами, он являлся представителем законодательной власти Академии и эксофичо одним из больших шишек в галактике. Неужели это было всего три месяца назад? Казалось, что прошла половина его 32-летней жизни с тех пор, как его единственной заботой было... Безупречен ли в своей истине великий план Селдена? Было ли заранее предусмотрено плавное возвышение оснований от маленького поселения до галактического величия? Впрочем, в некотором смысле никаких перемен не произошло, он все еще был советником. Его статус и его привилегии остались... неизменными, за исключением того, что он не предполагал когда-либо вернуться на терминус для подтверждения этого статуса и этих привилегий. Большой беспорядок Академии привлекал его теперь не больше, чем уют и упорядоченность Гей. Он нигде не ощущал себя как дома, всюду был сиротой. Треввейс стиснул зубы и в ярости запустил пятерню в свою черную шевелюру. Прежде чем понапрасну оплакивать судьбу, он должен был найти землю. Если он останется жив, потом можно будет сесть и всласть поплакать. К той поре для этого может появиться более веская причина. Голан... Взял себя в руки и холодно, трезво вспомнил, как все произошло. Три месяца назад он и Джен Пилорот, талантливый, но наивный ученый, покинули Терминус. Пилорот, влекомый энтузиазмом антиквара отыскать давно потерянную землю, и Тревес, искавший нечто совсем иное, использовавший цель Пилорота как прикрытие для того, что считал своей реальной целью. Они не нашли Землю, но нашли Гею, а затем тревайза вынудили вынести решение, от которого зависела судьба галактики. Но произошел неожиданный поворот, и теперь Тревайз тоже искал Землю. А еще пилорот нашел то, что и не думал найти. Он нашел Близ, черноволосую, темноглазую юную женщину, которая была геей так же, как и дом, словно песчинки или листья травы. Пилорат с необычным для своих преклонных лет пылом влюбился в женщину почти вдвое моложе его, и эта юная женщина, как ни странно, не возражала против их союза. Словом, как бы то ни было, Пилород действительно был счастлив, и Голан смирился. Каждый может найти счастье по своему вкусу. Это явилось проявлением индивидуальности, той индивидуальности, которую Тревес своим выбором упразднял со временем по всей галактике. Боль вернулась, решение, которое он вынес — которое он обязан был вынести, продолжала преследовать его все время и не давала... — Голан, Голос вторгся в мысли Тревойза, и он взглянул в направлении солнца слепящего глаза. «А -а, Джен — Джен! — сказал он радостно. Тем более радостно, что не желал расспросов Пилорота о причинах его печали. он даже решил пошутить я вижу ты ухитрился оторваться от блаженства Пелород кивнул нежный бриз шевелил его шелковистые седые волосы а вытянутое лицо было необыкновенно серьезно да дружочек она сама предложила чтобы я увиделся с тобой И кое-что обсудил. Не то чтобы я не хотел увидеть тебя лично. Конечно. Но она, похоже, соображает быстрее, чем я. Тревой улыбнулся. Все верно, Джен. Ты пришел сказать прощай. Я понимаю. Ну, нет, не совсем так. Наоборот, голон. Когда мы покинули Терминус, я настаивал на поисках земли. Я посвятил этому почти всю свою разумную жизнь. И я продолжу поиски. Это дело теперь стало моим. Да, но оно и мое тоже. Все еще мое. Но... Треввейс развел руки в стороны, словно пытаясь охватить весь окружающий их мир. — Я хочу полететь с тобой, — сказал Пилорот голосом, внезапно охрипшим от волнения. Треввейс удивился. — Ты не можешь этого хотеть, Джен. Теперь у тебя есть гея. — Когда-нибудь я вернусь на гею. Но я не могу позволить тебе улететь одному. — Почему? Я о себе сам сумею позаботиться. — Не обижайся, Голон. но твоих знаний недостаточно. Это я знаю мифы и легенды и смогу помочь тебе. — И ты сможешь покинуть Близ? Прямо сейчас? Щеки пилорота покрылись румянцем. Я совсем не хочу делать этого, дружочек. Но она сказала. Тревес нахмурился. Так она все-таки пытается управлять тобой? Она обещала мне... Нет, ты не понял. «Пожалуйста, выслушай меня, Голан. Всегда ты так, не наслушаешь до конца. Мне трудно сказать коротко, но...» «Хорошо», — сказал Тревес мягко. «Предположим, ты расскажешь мне все, что ублиз на уме, и так как сам того желаешь, а я обещаю потерпеть». «Спасибо». «Но долго терпеть тебе не придется. Близ тоже хочет полететь с нами». «Близ? С нами?» — воскликнул голым. «Нет, я сейчас взорвусь. Скажи мне, Джен, почему Близ вздумалась путешествовать? Я просто так спрашиваю». «Она не сказала». Об этом она хочет поговорить с тобой. Тогда почему ее здесь нет? Я думаю... Нет, не я думаю. Ей кажется, что ты не особенно ее любишь, Голан, и она очень волнуется, когда видит тебя. Лучшее, что я мог сделать, дружочек, — это уверить близ... что ты против нее ничего не имеешь. Не могу поверить, что к ней можно относиться иначе, и, и, иначе, чем э, с уважением. Словом, она попросила меня обговорить, так сказать, с тобой эту тему. Могу я передать, что ты не прочь увидеться с ней, голым? Конечно, я встречусь с ней прямо сейчас. И ты обещаешь вести себя разумно? Понимаешь, дружочек, ее это очень волнует. Близ говорит, что дело жизненно важно, и она должна лететь с тобой. Но она не сказала тебе почему, верно? Нет. Но если она считает, что должна отправиться, значит, так считает Гея. А это значит, что я не могу отказать. Не правда ли, Джен? Хм, наверное, не можешь, Голан. Эпизод третий Впервые за время своей краткой остановки на Нагеи, Тревойс входил в дом близ, который служил сейчас жилищем и пилорту. Тревойс быстро огляделся. В жилищах Нагеи все отражало стремление к простоте. При полном отсутствии каких-либо перепадов погоды, при неизменно мягком климате, когда даже континентальные плиты скользили плавно, если они были вынуждены скользить, Не было нужды строить дома, предназначенные для надежной защиты или для поддержания комфортабельной обстановки внутри некомфортабельной внешней среды. Вся планета была домом, удобным для своих обитателей. Дом близ внутри этого планетарного жилища был невелик. Окна — скорее жалюзи, чем стекло. Обстановка простая и изящно-утилитарная. На стене висели голографические портреты. Один из них — пилорота, выглядевшего весьма озадаченным и смущенным. Губы Тревой задрогнули, но он сдержался и небрежно потеребил шарф, повязанный вокруг пояса. Близ наблюдала за ним. Она против обыкновения не улыбалась — Даже была необычайно серьезна. Ее прекрасные темные глаза широко раскрылись, волосы мягкой черной волной не спадали на плечи. Только яркие пухлые губы горели на ее бледном лице. — Спасибо, что пришел ко мне, Треф. — Джен очень просил. Блисена Биарелла. Близ коротко улыбнулась. — Хорошо сказано. Если ты будешь называть меня просто Близ, я попытаюсь произносить твое имя полностью — тревайс На втором слоге она едва заметно запнулась. Тревес торжественно поднял правую руку. Это было бы неплохо. Я не против гиянского обычая пользоваться односложными именами, так что если тебе случится время от времени сбиться и назвать меня Тревом, я не обижусь. Однако... «Мне будет приятнее, если ты попытаешься говорить «трэвайс» так часто, как только сможешь, а я буду стараться называть тебя близ». Трэвайс изучал ее, как всегда при встрече с ней. С виду юная женщина чуть старше двадцати. Но ей, как части геи, было много тысяч лет. Это не проявлялось внешне. но становилось заметным потому как она иногда говорила, и по атмосфере, неизбежно окружавшей ее. Хотел ли он подобного для всех живущих? Нет, наверняка нет. Хотя Блис прервала его размышление. Давай поговорим о деле. Ты настаиваешь на своем желании найти землю. — Я говорил с домом, — сказал Тревейс. Он решил не уступать геи без борьбы за собственное мнение. — Да, но, говоря с домом, ты говорил с геей и с каждой ее частью, например, со мной. — Ты слышала меня, когда я говорил с домом? — Нет, я не слышала. Но, тем не менее, если я сосредоточусь, то смогу вспомнить, что ты сказал. Пожалуйста, поверь мне на слово. Так вот. Ты стремишься найти землю и уверяешь, что это очень важно. Я не вижу, почему, но у тебя дар правоты, и потому я, мы, гея, должны согласиться с тобой. Если этот поиск — решающий момент для того выбора, что ты сделал, он такой же решающий и для геи. Значит, гея должна отправиться с тобой. — Хотя бы для того, чтобы попытаться защитить тебя. — Когда ты говоришь, что Гея должна отправиться со мной, ты подразумеваешь себя, верно? — Я — Гея, — просто сказала Близ. — Здесь все и вся Гея. Почему именно ты... Почему не какая-нибудь другая частичка геи? — Потому что Пэл хочет сопровождать тебя. А полетев с тобой, он не будет счастлив с любой другой частью геи, кроме меня. Пилор от Датоли тихо, как мышка, сидевшая в кресле в другом углу, спиной к своему портрету, негромко проговорил. — Это правда, Голлан. Близ". «Моя часть гей. Близ просияла, но тут же стала серьезной. «Мне это льстит, но на самом деле все гораздо сложнее». «Ну что ж, посмотрим». Тревес закинул руки за голову и навалился спиной на спинку стула. Тонкие ножки жалобно скрипнули, и Голланд понял, что стул недостаточно крепок для такого с ним обращения — и, качнувшись вперед, опустил его на все четыре ножки. — А ты сможешь остаться частью Геи, покинув ее? — Мне не обязательно все время быть ею. Я могу отделиться, например, если мне грозит серьезная опасность, и тогда беда не будет грозить всей Геи, или если для этого есть другая важная причина. Однако... Такое возможно только при особых обстоятельствах. В общем, я останусь частью геи. Даже в случае прыжка через гиперпространство? Да. Хотя это несколько сложнее. Все равно как-то неприятно. Почему? Тревес наморщил нос, словно от неприятного запаха. — Ведь получается, что все сказанное и сделанное на моем корабле, все, что увидишь и услышишь ты, может быть увидено и услышано геей. — Я — гея, так что все, что я вижу, слышу, чувствую, увидит, услышит и почувствует гея. — Верно. Даже эта стена, — с издевкой сказал Тревес, указав на стену. Близ взглянула на стену и пожала плечами. Да, и стена тоже. Она наделена бесконечно малым сознанием, так что чувствует и понимает ничтожно мало. Но я так разумею, в стене происходят какие-то сдвиги атомов в ответ, к примеру, на все сказанное сейчас нами. И это позволяет ей с большей пользой влиться в гею, принося благо всему в целом. Но ну, а если я хочу уединиться? Если я не хочу, чтобы стена следила за тем, что я говорю или делаю?» Близ, похоже, рассердилась, и Пелород вмешался в разговор. «Знаешь, Голан, я не хотел встревать, ведь я, конечно, не слишком много знаю о геи, однако...» Я провел больше времени сблиз и тоже был отчасти озабочен тем, о чем вы сейчас говорили. Если ты идешь сквозь толпу на терминусе, ты видишь и слышишь очень много всякого разного, и потом можешь кое-что из этого вспомнить. Ты можешь даже при определенном напряжении сознания все восстановить, но, как правило... Тебе до этого просто нет никакого дела. Ты пропускаешь многое мимо ушей и глаз, даже если наблюдаешь какую-нибудь забавную эмоциональную сцену. И все равно, если это не особенно заботит тебя, ты проходишь мимо и вскоре обо всем забываешь. То же самое, должно быть, происходит на гее. Даже если все здесь точно знают, чем ты занят, Это не означает, что гея все время следит за тобой. Верно, Близ? Дорогая? Я никогда не думала об этом вот так, Пел. Но в том, что ты сказал, что ты есть. Однако это уединение, о котором говорил Треф, то есть Тревес, нечто, что мы совсем не ценим. Впрочем, не только это. Не желать быть частью, чтобы твой голос не был слышен, Твои дела не были никому известны, а мысли неощутимы. Близ энергично тряхнула головой. Я сказала, что мы можем заблокировать себя при опасности, но кто же захочет жить так, хоть час? — Я, — сказал Тревис, именно поэтому я должен найти землю. Отыскать главную причину, если таковая и есть, которая привела меня к выбору этой ужасной судьбы для человечества. Эта судьба не ужасна, но не будем спорить. Я должна лететь с тобой не как надсмотрщик, но как друг и помощник. Тревой сугрюмо буркнул. Ге. — Помогла бы мне гораздо больше, указав, где находится земля. Близ медленно покачала головой. — Гея этого не знает. Дом уже сказал тебе. — Я ему не совсем поверил. И потом... У вас должны быть хоть какие-то записи. Почему мне до сих пор не позволили на них взглянуть? Даже если Геи вправду не знает, где Земля, может быть, я смогу о чем-нибудь догадаться, посмотрев эти записи. Я знаю галактику прекрасно и, несомненно, лучше, чем ее знает Гея. Я способен понять такие туманные намеки в ваших записях, какие Гея, возможно, не совсем понимает. Но что это за записи, о которых ты говоришь, Тревис? Какие угодно. Книги, фильмы, магнитозаписи, голографии, артефакты. Все, что у вас есть. Но все время, пока я здесь, я ничего похожего не видел. — А ты, Джен? — Нет, — ответил Пилорот, немного помедлив. — Но я, честно говоря, и не искал. — А я искал. — По-своему, исподволь, — сказал Тревес, — но ничего не нашел. — Ничего. Я могу только предполагать, что все это спрятали от меня. — Почему? — я спрашиваю. — Можешь сказать? Близ удивленно нахмурилась. — Почему ты не спросил об этом раньше? Я, мы, Гея, ничего не скрываем. И мы не лжем. «Изолят может солгать. Он отделен, одинок и боится, потому что он одинок. А гея — планетарный организм величайшей ментальной силы и не ведает страха. Для геи солгать, сказать неправду просто немыслимо». Трево и «Тогда почему меня заботливо держали подальше от любых документов?» — По какой причине? — По единственной. — Она вытянула перед собой пустые ладони. — У нас нет никаких записей. Эпизод четвертый. Пилор опомнился первым. Вид у него, как ни странно, был гораздо менее удивленным, чем у Тревайза. Дорогая! — сказал он мягко. — Но это просто невероятно! Вы не можете построить нормальную цивилизацию, не фиксируя каким-либо образом необходимой информации! Близ подняла брови. — Это понятно. Я хотела сказать, что мы не имеем таких записей, о которых говорил Трев. — Тревис. и других, о которых он не упомянул. Я, мы, Гея, не имеем летописи, печатной информации, фильмов, компьютерных банков, данных. Ничего такого у нас нет, даже наскальных надписей. Вот что я хотела сказать. А так как у нас всего этого нет, Тревес, естественно... — Ничего и не нашел. Тревис не выдержал. — Что же тогда у вас есть? Близ старательно, словно говорила с ребенком, произнесла. — У меня, нас, геи, есть память. Я помню. — Что ты помнишь? — Все «Все справочные данные?» «Да». «Но с каких пор?» На сколько лет вглубь?» «Насколько угодно». «И можешь выдать мне исторические, биографические, научные, географические данные?» «Каждую местную сплетню?» «Все». «Все в этой маленькой головке?» Тревес, сардонически улыбнувшись, показал на высокий лоб Близ. «Нет», — сказала она, — «память геи не ограничивается содержимым моего мозга. Пойми». На мгновение она стала церемонной и даже несколько суровой, словно перестала быть только Близ и превратилась в совокупность множества других индивидуальностей. «Когда-то?» В доисторические времена человеческие существа были настолько примитивны, что хотя они и могли вспомнить прошлые события, но еще не умели говорить, речь была изобретена и предназначена для того, чтобы выражать воспоминания и передавать их от человека человеку. Письменность, вероятно, изобрели для того, чтобы записывать воспоминания и передавать их сквозь века от поколения к поколению. Все технические достижения впоследствии служили для создания больших возможностей для передачи и хранения воспоминаний и более легкого извлечения необходимых данных. Однако, как только для формирования геи объединилась группа индивидуальностей, Все это стало излишним. Мы можем вернуться к памяти, базисная система сохранения данных, которой все еще строится. Понимаешь? Ты имеешь в виду, что общая сумма сознаний на геи может запомнить гораздо больше данных, чем отдельный мозг? Конечно! Но если все знания геи распространены по всей планетарной памяти, что полезного это дает тебе как индивидуальной части геи? Все, что я пожелаю. Все, что бы я ни захотела узнать, находится где-нибудь в чьем-нибудь личном сознании. А может быть, во многих из них. Если это что-то обиходное... Такое, как, например, значение слова «стул» — такое знает и помнит каждый. Но даже если это что-то эзотерическое, что находится в одной единственной маленькой частице сознания Гей, я могу вызвать это, если необходимо, хотя такой вызов может занять несколько больше времени, чем вспоминать что-либо более обыденное. Пойми, Тревис. Если ты хочешь узнать что-нибудь, чего не знаешь сам, ты смотришь какие-нибудь нужные книгофильмы или пользуешься компьютерным банком данных. Я же обследую всеобщий разум геи. А вдруг информация хлынет бурным потоком, затопит твой мозг и сорвет в нем все краны? «Зачем ты так шутишь, Тревес?» «Правда, Голлан, не надо грубить», — сказал Пилорот. Тревес переводил свой взгляд с Пилорота на близ и, наконец, с видимым усилием заставил себя расслабиться. «Извините, на меня давит груз ответственности, которой я не хотел и от которой не знаю, как освободиться». — Наверное, и вправду вышло грубовато. Близ, но я действительно хочу знать, как ты пробираешься сквозь содержимое сознаний других без того, чтобы хранить все это в своем собственном мозгу, не подвергая его перегрузке. — Я знаю, Тревес, не больше, чем ты детали работы, например, своего мозга. Я полагаю, тебе известно расстояние от твоего солнца до ближайшей звезды, но ты же не держишь это постоянно в сознании. Ты хранишь это где-то и можешь вызвать число в любой момент, как только возникает нужда. Представь, мозг Гей как огромный банк данных. Откуда я могу вызвать это число? Но у меня нет необходимости вспоминать сознательно, о любой повседневной вещи. Как только мне будет необходим какой-либо факт или воспоминание, я просто могу позволить ему всплыть из памяти. Точно так же я могу, соответственно, вернуть все назад, так сказать, на то место, откуда было взято. Как много людей на геи, Близ? Сколько человеческих существ? «Около миллиарда. Назвать точное число на данный момент?» Тревес успокаивающе улыбнулся. «Я не сомневаюсь, что ты можешь, если пожелаешь вызвать точное число. Но меня вполне удовлетворит приблизительное». «На самом деле, — сказала Близ, — население геи устойчиво, и колеблется относительно обычного уровня, который слегка превышает миллиард. Я могу определить, насколько это количество превышает средний уровень или не достигает его, расширяя сферу моего сознания и, скажем, ощущая его границы. Я не могу объяснить это лучше, чем только что попыталась тому, кто никогда ничего подобного не проделывал. Сдается мне, однако... что миллиарда разумов, а ведь среди них есть и детские, все равно маловато для удержания в памяти всех данных, необходимых сложному сообществу. Но человеческие существа — не единственные живые организмы на гей. Треф. Ты имеешь в виду, что животные тоже запоминают? Нечеловеческие сознания не могут хранить информацию такого же объема, как человеческие. Кроме того, большое место во всех сознаниях, как человеческих, так и нет, должно быть отдано под личные воспоминания. Они, правда, имеют значение лишь для отдельной компоненты планетарного сознания, таящей их в себе. Однако и в сознании животных, И в сознании растительности, и в сознании минералов содержится большой объем информации. Минералы? Что, скалы и горные хребты? Да, и еще океаны, и атмосфера. Все это тоже гея. Но что может знать и хранить неживая материя? Очень многое. Интенсивность... хранимой ею информацией невысока, но объем так велик, что подавляющее большинство общей памяти геи находится именно в неживой материи и больше всего в горах и скалах. Нужно несколько больше времени, чтобы извлечь информацию из скал, и этим занимаются не слишком часто». А что происходит, когда умирает кто-нибудь, чье сознание хранит сведения, имеющие всеобщее значение? Эти сведения не исчезают. Они постепенно выделяются, когда мозг распадается после смерти, но со временем их впитывают другие частицы геи. И как только вместе с рождением ребенка появляется новый мозг, Он не только копит собственные воспоминания и мысли, но добавляет к ним знания из других источников. То, что ты называешь образованием, со мной, нами, геей, происходит совершенно автоматически. — Ей-богу, Голлан, — сказал Пилор, — мне кажется, что весь живой мир — это просто великолепно. Здесь многое достойно примера. Тревес искоса взглянул на приятеля. Безусловно, Джен, но я не в восторге. Планета такая большая, где столько всего самого разного представляет собой единый мозг, единый. Каждый нарождающийся мозг вливается в целое. Где возможность для протеста, для несогласия? Когда думаешь об истории человечества, то можешь представить человека, чьи взгляды не разделяло большинство и, может быть, осуждало общество, но который в конце концов, победил и изменил мир. Что бы мог поделать такой бунтарь здесь, на геи? — У нас есть внутренние конфликты, — сказала Близ. — Не всякое мнение геи обязательно безоговорочно принимается всеми. «Наверняка конфликты сведены к минимуму», — сказал Треввейс. «Вы не можете себе позволить много сбоев внутри единого организма, иначе он не сможет нормально функционировать. Если прогресс и развитие и не остановятся, они как минимум должны замедлиться. Так что же, рискнуть?» Взять вас за эталон и проделать такое со всей галактикой? Со всем человечеством? — Ты оспариваешь сейчас свое собственное решение? — бесстрастно спросила Близ. — Ты передумал и теперь считаешь, что Гея — нежелательное будущее для человечества? Тревес поджал губы и на некоторое время умолк. — Когда-нибудь... Наконец медленно сказал он. «Это мне, может быть, и понравится, но не теперь. Я принял свое решение на какой-то основе, какой-то подсознательной основе, и до тех пор, пока не выясню, что это за основа, не смогу сказать, останусь при своем мнении или нет». А теперь давай вернемся к разговору о земле. Где? Как ты предчувствуешь, что сможешь узнать правду? Так, Тревес? Я предчувствую именно это. Впрочем, дом говорит, что Гея и в самом деле не знает, где находится земля. И ты согласна с ним, полагаю? Конечно, я согласна с ним. Я не меньше Геи, чем он. И ты утаиваешь знания от меня? Сознательно, я хочу сказать. Конечно, нет. Даже если бы Гея могла лгать, она не смогла бы солгать тебе. Прежде всего, мы зависим от твоих решений, и нам необходимо, чтобы они были верны. Следовательно, в их основе должна лежать правда. В таком случае попробуем использовать твою всемирную память. Оглянись назад. Насколько глубоко ты можешь оглянуться? Наступила пауза. Близ не мигая, точно погрузившись в транс, глядела на тревайза Затем сказала. «Пятнадцать тысяч лет». «Почему ты не сразу ответила?» «Это требует времени». Древние воспоминания, самые древние, почти все лежат в недрах гор. И чтобы вызволить их оттуда, нужно время. Значит, пятнадцать тысяч лет назад. Это время, когда была основана Гея? Нет. Согласно нашим сведениям, это произошло примерно на три тысячи лет раньше. Почему ты не уверена? Ты или Гея не можешь вспомнить? Это было прежде, чем Гея развелась до стадии, когда память стала глобальным явлением. Тогда выходит, что прежде, чем вы смогли опираться на коллективную память, Гея должна была вести записи близ. Записи в обычном смысле этого слова. Летописи, магнитозаписи, фильмы и тому подобное. — Наверное, так оно и было. Но они вряд ли смогли сохраниться, учитывая, сколько времени прошло. — Они могли быть скопированы или, еще лучше, переведены в глобальную память, как только она развелась. Близ замерла. На этот раз пауза длилась дольше. — Я не нахожу следов тех ранних записей, о которых ты говоришь. — Почему? — Не знаю, Тревес. Может быть, они оказались не особо важными. Мне кажется, что в то время, когда стало ясно, что ранние записи пришли в негодность, устарели, Гея сочла, что они больше не нужны. — Ты не знаешь этого. Ты предполагаешь, тебе кажется, но ты не знаешь этого наверняка. Гея не знает этого. «Должно быть так», — потупилась Близ. «Должно быть. Я не часть геи, и, следовательно, мне нет нужды думать так, как думает гея. Вот тебе пример того, как важно уметь мыслить независимо. Я, как изолят, думаю совсем о другом». «О чем же?» «Во-первых, есть нечто, в чем я уверен». «Существующие цивилизации не стремятся уничтожать все свои ранние записи. Вместо того, чтобы объявлять их устаревшими и ненужными, они относятся к ним с явной ревностью, стараются любой ценой сохранить их. Если гиянские предглобальные записи были уничтожены близ, вряд ли такое уничтожение было добровольным». «Как же тогда можно объяснить все это?» В библиотеке на Тренторе все сведения о Земле были уничтожены кем-то или какой-то иной силой, не самими ли адептами Второй Академии. Возможно, следовательно, что на геи все сведения о Земле были удалены кем-то или чем-то другим, а не самой геей. Как ты можешь утверждать, что в ранних записях упоминалась Земля? «Судя по твоим словам, Гея была основана по крайней мере 18 тысяч лет назад. Стало быть, в период перед созданием Галактической Империи, в период, когда колонистами заселялась Галактика. А первоисточником колонистов была Земля», — спросил у Пилорота. Пилорот, ошеломленный внезапной апелляцией к нему, взволнованно откашлялся. Так в легендах, моя дорогая. Я воспринимаю их серьезно и думаю, как и Голланд Тревис, что род человеческий был первоначально ограничен одной планетой, и этой планетой была Земля. Самые первые колонисты пришли с Земли. Следовательно, если Гея, сказал Тревис, была основана в раннюю эру... межпространственных путешествий, весьма вероятно, что колонизирована она была землянами или, возможно, уроженцами достаточно недавно заселенного мира, который незадолго до этого был колонизирован землянами. А значит, записи времен основания Геи и первых нескольких тысячелетий явно должны были упоминать землю и землян. Эти записи пропали». Что-то, очевидно, есть в том, что Земля не упоминается нигде в архивах галактики. И если так, у этого должна быть причина? Близ раздраженно проговорила. Это всего лишь предположение, Трэйс. У тебя нет доказательств. Но разве гея не утверждает, что я обладаю удивительным даром приходить к правильным выводам? располагая неполными данными. В таком случае, если я в чем-нибудь твердо убежден, не говори, что у меня нет доказательств». Близ промолчала. Треввейс продолжал. «Тем больше причин для поиска Земли. Я настаиваю на отлете, как только далекая звезда будет готова». «Ну как?» Полетите со мной? — Да, — сразу сказала Близ. — Да, — сказал Пилорот.